Глава 3 Это Василию хватило пары минут, чтобы обменяться рукопожатиями с офицерами и чмокнуть в щеку Капитолину Анатольевну. Пока же Ольга перецеловалась со всеми подругами и дамами, пока к ее ручке успели приложиться офицеры, ушло еще четверть часа. Но ну вот, наконец они вдвоем заскочили в коляску, и пара коней понесла их к снятым Саймоновым на неделю апартаментам. «Олюшка, милая, но неужели все? Неужели мы теперь только вдвоем, и ты совсем, совсем моя? Не верится!» Василий, не сдержавшись, начал целоваться по-серьезному. «Да подожди ты!» — Ольга постаралась ласково, но твердо держать в рамках приличий слегка захмелевшего жениха. «Потерпи ты несколько минут! Ай, Васька, угомонись, дурак!» Лейтенант отпустил свою молодую жену и весело рассмеялся от счастья. Даже слово «дурак» прозвучало и было воспринято не как оскорбление, а как знак того, что условности позади и что они теперь стали на самом деле родными людьми. Держась за руки, молодожены взлетели на второй этаж и ключи от их первой совместной квартиры долго не хотели попадать в замок. Наконец эта твердыня пала, и Саймонов, подхватив свою супругу на руки, счастливо закружился по комнате. "Офицер, немедленно поставьте девушку на место", весело капризничала невеста. "Что за манеры, лейтенант? За просто так не поставлю. Выкуп!" "Какой кошмар! Я вышла замуж за застижателя и шантажиста. Можешь не сомневаться. Так что с выкупом? А если я скажу нет?" А потом посмотрю, как мой грозный муж и повелитель Будет держать меня на весу несколько часов В глазах Ольги сверкали луковые искорки Не дождешься! У нас опытных соблазнителей На такие случаи предусмотрены секретные приемы В виде роскошной кровати, например Ох уж эти моряки! Придется сдаваться! Девушка крепко обняла Саймонова И подарила ему такой поцелуй Руки разжались, и молодожены продолжали целоваться, уже оба крепко стоя на паркете. Хозяин апартаментов был прекрасно осведомлен, для какой цели они снимаются. На столе и в углах спальни стояли вазы с цветами. Бутылка шампанского ждала своего часа в ведерке со льдом. Рядом блюдо со свежей клубникой и поднос с бисквитами. Но разве это сейчас волновало молодоженов? Так, «Спокойно!» Ольга, как и большинство женщин, не собиралась терять голову даже в такой ситуации. «Совершенно нет необходимости срывать с меня одежду и портить застежки!» «Ну, твоя я, Вась, твоя! Перед Богом и людьми! До последней моей клеточки! Успокойся! Я сейчас!» И девушка упорхнула. Когда долго чего-то добиваешься, стараешься, мечтаешь об этом и, наконец, получаешь, Приходит какое-то опустошение, и достигнутая цель уже не приносит ощущения счастья. Наверное, многие испытали подобное в своей жизни. А все от того, что не то выбрано целью. Обычно это возникает от перепутывания стоящей цели и средств ее достижения. Люди, помните, деньги, власть, карьера – это только средства. Но как здорово, что соединение с любимым человеком Является исключением из этого правила. Василий проснулся самым счастливым мужчиной на планете. Во всяком случае, он считал именно так. Рядом была она. Самая любимая и родная. Самая красивая и нежная. Молодой муж ласково прижался к теплому и податливому телу супруги, обнял, поцеловал покатые плечика. — Васенька, я еще сплю. — промурлыкала Ольга. — Еще полчасика. — Спи, родная, спи. Но руки уже проснувшегося Василия спать совсем не хотели. Как и следовало ожидать, далее последовало торжество молодой плоти над сознанием. Спать больше не пришлось. Через те самые полчасика, несостоявшегося сна, оба пришли к согласию, что пора бы уже и влиться в течение наступившего дня и потихоньку собираться с первым визитом к родителям Ольги. Позавтракали кофе с пирожками, которые отменно выпекались в данном заведении и спустились вниз. Василий перед уходом заглянул к хозяину. «К сожалению, мы не сможем воспользоваться вашим гостеприимством всю неделю, на которую я заказывал квартиру. Вынужден отбыть на Дальний Восток через три... Нет, уже через два дня. Так что... «Можете иметь планы на наши апартаменты по истечении этого срока». «Да, я уже читал о возобновлении военных действий». Хозяин сочувственно кивнул. «К сожалению, война продолжается». «Погодите, господин лейтенант». Домовладелец покопался в комоде и протянул Василию несколько ассигнаций. «Я не просил денег назад», — удивился тот. «Я, конечно, предприниматель» но наживаться за счет тех, кто воюет за Россию, не собираюсь. К тому же у меня у самого сын в Маньчжурии, прапорщик. Берите, господин лейтенант, и храни вас Бог». «Но мы же пока не прощаемся», — улыбнулся Саймонов, принимая деньги. «Двое суток мы еще будем вашими гостями». «Жаль, что не дольше. Мой поклон вашей юной супруге». «Благодарю. Всего доброго». Ольга ждала мужа у подъезда, и Василий очередной раз с гордостью и восхищением посмотрел на жену. Какая она у меня ладная, стройная, грациозная. Даже стоит на месте с умопомрачительной грацией. Господи, какая красавица. Конечно, девушка не была сногсшибательной красоткой, но она в самом деле чрезвычайно притягательна. Действительно стройная, именно ладная Большеглазое лицо чем-то напоминало милую лисичку, и Василию казалось, что никогда он не сможет досыта насмотреться на свою любимую. Извозчик нашелся достаточно быстро, и молодые супруги через несколько минут уже катили на Васильевский с первым в своей жизни визитом. — Оля, — несмело спросил Василия жену, — А ты не погорячилась, когда сказала, что поедешь со мной во Владивосток? «Что, уже надоела семейная жизнь?» — попыталась пошутить Ольга. Но тут же поняла, что юморить сейчас будет не очень уместно. «Поеду, Вась, конечно, поеду. Обождет учеба». «Спасибо тебе, родная. Я ведь уже сразу после венчания стал думать о том, что через неделю расставаться придется, а адмирал потом так совсем меня огорошил с этими тремя днями. Я для тебя найду лучшую квартиру в городе, честное слово». «Не буду убеждать тебя, что с милым рай и в шалаше», — улыбнулась молодая Саймонова. «Действительно, хотелось бы там иметь приличное жилье, но насчет лучшей квартиры пока не слишком-то рассчитывай. Будь реалистом». Пока поднимались по лестнице подъезда к квартире Капитоновых, Василий не удержался и снова попытался задержаться на поцелуйную паузу. Однако на этот раз... Все его поползновения были категорически пресечены аргументами в виде платья и шляпки, которые могли помяться. Алена, открывшая двери, учтиво поздоровалась и пропустила молодую пару в прихожую, где их уже ждали Михаил Николаевич с женой. Василий церемонно преподнес теще букет желтых роз и приложился к ее ручке. Ирина Сергеевна, отбросив всякую официальность, обнялась зятя и трижды чмокнула в щеки, после чего, пока мужчины обменивались рукопожатиями, на ней повисла дочь. — Так, давайте к столу! Каперанг изнылся в ожидании гостей и предвкушении парадного обеда. — Я, понимаете ли, уже полтора часа вокруг стола хожу, как кот возле сметаны. — Алена, приготовься подавать! Тесть у Василия Действительно давно уже хотелось выпить, закусить, но супруга непреклонно боролась за то, чтобы дочь и зять были хотя бы встречены в совершенно трезвом виде. И несмотря на то, что Ирина Сергеевна за всю свою жизнь не видела мужа сильно пьяным, в данной ситуации ей хотелось соблюсти приличие максимально. «Да идем уж, обжора!» — это слово в адрес Каперанга Окончательно убедила Саймонова, что теща приняла его в члены семьи не только формально, но и в душе. Хозяйка действительно расстаралась на славу. Посмотрев на сервировку стола, Василий прекрасно понял нетерпение главы семьи и всерьез посочувствовал тестю, который так долго мог наблюдать все это кулинарное великолепие, чувствовать запах, но не сметь притронуться. Нет, никаких особо экзотических блюд на столе не было. Но даже обычная селедка, буженина, соленья и прочие выглядели так аппетитно, пахли так умопомрачительно, что рот лейтенанта стал немедленно наполняться слюной, хотя, перешагивая порог квартиры Капитоновых, Василий себя особенно голодным не чувствовал. Михаил Николаевич проворно разлил по рюмкам хлебное вино от Смирнова, а его зять тем временем наполнил бургундским бокалы женщин. «Ну что, доченька!» Наконец поднялся над столом хозяин дома с рюмкой в руках. — Поздравляю тебя! И тебя, Василий, тоже! Между вами стояли японские броненосцы, но вы все-таки соединились. За вашу любовь, за вашу семью, за ваше здоровье и наших серийных будущих внуков! Дружно выпили, и Саймонов потянулся к нежно-розовым ломтям Ростбифа. — Оставь, Василий! — тут же вмешался тесть. «Селедочку попробуй. Северный залом. Королева всех селедок. Ничто с такой закуской не сравнится, поверь старому выпивохе. Ее в Питере только в парочке мест раздобыть можно, и эти места знать надо. без ее знать что она там ест в этом ледовитом океане, но ничего вкуснее к водке я не знаю. Да и не только к водке. Рекомендую. Испробуй». ну как можно описать вкус? Только очень приблизительно». По каким-то аналогиям, не более. Северный залом был действительно восхитителен. Василий, как говорится, чуть язык не проглотил. А тут еще и Алена принесла горячие закуски, среди которых примы были, как ни странно, яйца. Но не просто яйца. Ирина Сергеевна была мастерицей по кулинарной части и любила удивлять своих гостей. Это были яйца кокот. Аккуратно запеченные в смятку в кокотнице с пюре из жареных шампиньонов и сыром пармезан сверху. Под такую закуску, требующую мгновенного употребления, Капитонов немедленно разбил еще по рюмочке. Тут даже его супруга, ревниво следившая за каперангом, не посмела возражать и даже подставила свою рюмку. Некоторое время разговаривать просто не могли. Вакханалия вкуса продолжалось Ну и венцом обеда была стерлядь, тушеная в белом вине. Но бесконечно наслаждаться нельзя ничем. Наступила вполне естественная пауза, когда требовался некоторый перерыв, если это, конечно, именно званый обед, а не банальная пьянка. — А пойдем-ка мы с тобой, Василий, в мой кабинет, выпьем коньячку, выкурим по сигаре, побеседуем. Капитонов поднялся из-за стола. — С удовольствием, Михаил Николаевич, только я не курю. — Вот и ладно, совсем не обязательно. — Пойдем. — Идите, идите. Мы пока с Олей обсудим, что есть с собой во Владивосток взять надо. С готовностью спровадила мужчин хозяйка дома. — А Алена кофе приготовит. Кабинет Капитонова ничем не указывал на то, что его хозяин моряк. Стеллажи с книгами, письменный стол, кресло, никакой морской атрибутики не наблюдалось. — Василий, — начал Михаил Николаевич, пригубив коньяку. Ты, наверное, знаешь, что у нас, кроме Ольги, есть еще одна дочь? Разумеется. Мы даже немного знакомы с Раисой Михайловной. Я удивлен, что ее не было на свадьбе. Но, наверное, были причины? Были, конечно. Во всяком случае, она так пишет. Но это неважно, понимаешь? Не знаю, как это получилось, но она всегда с восхищением относилась к просвещенным европейцам и пренебрежением ко всему русскому. И замуж вышла за немца. Морского офицера, правда, но все равно. Внук у меня теперь Отто, понимаешь? Не совсем, Михаил Николаевич. Саймонов видел, что тесть слегка под шофе, но совершенно искренне не мог его понять, хоть и старался. — Сейчас объясню. — Видишь эту шпагу? — показал Капитонов на стену. На стене действительно висело золоченное, явно наградное офицерское оружие чуть ли не позапрошлого века. Знаешь, Василий, я ведь первый моряк в роду Капитоновых, но далеко не первый военный. Только мой отец Николай Степанович был преподавателем истории в гимназии. Все остальные предки служили России с оружием в руках. Это шпага моего пращура Афанасия Ивановича Капитонова. Премьер-майора Фоногорийского-Гренадерского, батюшки александр Васильевича, полка. За штурм Измаила, пожаловано. В нашем роду всегда старшему сыну передавалось. Понял теперь. Извините, но... Лейтенант слегка замялся. Бери. Нет у нас сыновей и не будет. Своему передашь. Не отдам я эту шпагу немцу. Пусть он и старший, мой внук. Не отдам. Не оценит и не сбережет. «Владей и храни!» У сурового морского волка повлажнели глаза. «На!» Василий с благоговением принял шпагу, взялся за раззолоченный и покрытой голубой и белой финифтью эфес, осторожно выдвинул оружие, посмотрел на украшенный клинок, полностью вытащил его из ножен и приложился к стали губами. «Можете не сомневаться, Михаил Николаевич, мой сын с честью будет владеть этой шпагой. обещаю И благодарю за доверие. Вот и молодец. Пошли уже к нашим женщинам. Ирина Сергеевна, увидев Саймонова с семейной реликвией в руках, Понимающе, с одобрением кивнула мужу. И продолжила выполнять роль хозяйки дома. Прошу на места, пока кофе не остыл. Сейчас Алена пирожные принесет. Василий, тебе со сливками? С Ромом, поспешил встрять в разговор капитонов. Моряк все-таки у тебя, зять. — А ты ему сливки предлагаешь. — Благодарю, Ирина Сергеевна, — вежливо улыбнулся лейтенант. — Я предпочитаю черный. — Ликер, — предложил тесть. — Вот ликеры совершенно не признаю. С вашего позволения еще коньяку. — Правильно, молодец. Ликеры дамам. — Вась, ты коньяком-то не увлекайся, — встряла Ольга. — Нам еще к капитолине Анатольне сегодня. — Оленька. «Я разве пьян хоть чуть-чуть?» – удивился Василий. «Пока нет. Но на улице-то жарко!» Мужчины переглянулись и засмеялись. «Доча, ты не знаешь, что такое по-настоящему жарко. Жарко – это когда в тропиках копаешься в трюме, а на улице слегка тепловато, комфортно и приятно. Успокойся, будет твой муж трезв и бодр, особенно после нашего кофе с матерными пирожными». Визит плавно катился к завершению, и вскоре чита Саймоновых простилась с родителями Ольги. — Не беспокойся, доченька, все вещи я пришлю к вам завтра, — пообещала Ирина Сергеевна на прощание.